Сказка девятая. «Черный и Из-за штиле корабль стоял на месте уже больше двух дней. Не было ни малейшего дуновения ветра. Под холодным ночным небом на север и юг расстилался широкий плоский океан, черный и блестящий, как деготь. Городскому жителю или крестьянину тихая ночь не кажется зловещей. Напротив, тишина означает, что ничто не потревожит мирных сновидений. Но моряки сделаны из другого теста. Им нужно чувствовать, как корабль под их ногами перекатывается по волнам. Им хочется слышать скрип туго натянутого текелажа и треск до отказа надувшихся парусов. Без ветра в парусах и без волн на море корабль неподвижен, будто заперт во льдах. Это воплощение красоты, которое может доставить тебя в любые из четырех концов света в безветренную погоду, превращается в понуровый бесполезного зверя. Вместе с кораблем остановилось время, и чтобы скоротать долгие часы бездействия, несколько моряков набились в капитанскую каюту и стали вспоминать разные истории. Ведь моряки любят их, как никто, и рассказывать, и слушать. Все расселись за длинным столом с разложенными на нем картами. Низкий покатый потолок ребрился балками, витражное окно выходило на корму. Единственным источником света в каюте служил фонарь. Этот фонарь моряки передавали друг другу по очереди, и пока кто-то из них вел рассказ, сидящие вокруг слушателя молча смотрели на его жутковато подсвеченное лицо. Юнга Джейкоб снова наполнил стакан капитана и отошел. Он тоже слушал истории. Сейчас была очередь Гибсона, угрюмого коренастого моряка с побережья Нортумберленда. Когда он говорил в свете фонаря, у него во рту поблескивал золотой зуб. — Той да ночью мы налетели на риф, — прорычал он. Звук был ужасающий. Дерево ломалось и трескалось так, будто его пожирало огромное чудовище. Корабль тонул, в него ударила мощная волна, и он разломился надвое. Со всех сторон в море падали люди. был слышно, как они кричат и зовут на помощь, их голоса были полны такого страха. который испытывают моряки, когда палуба уходит и у них из-под ног. Тем, кто утонул, сразу повезло, благослови Господь. Они умерли достойной моряцкой смертью и опустились на самое дно, где успокоились вместе со своим кораблем. Те из нас, кто еще держался на плаву, теперь видели, что за рифом есть остров. Он был далеко, но это был шанс, а плавят все хороший Но не успел я сделать первый грибок, как раздались крики. «Тех, кто плыл впереди меня, волны несли прямо на рифы. Некоторым из вас эти рифы знакомы. Эти рифы усеяны острыми кораллами и утыкали раковинами. Разодрать о них кожу можно в минуту. Одного?» «Да, одного из других моих товарищей швыряло на смертоносный риф, который терзал и пожирал их. Но меня, по счастью, отнесло дальше в море. Я держался на поверхности чернеющей воды и слушал их предсмертные крихи. Наступил рассвет». и остров стал явно различим. Но также ясно было, что мне никогда до него не доплыть, ведь риф простирался дальше, чем хватало глаз, и преграждал мне путь. Зато я отчетливо видел, что стрясло с моими товарищами. Никому не пожелаю наблюдать такую картину. Между мной и рифом плавала зловонная месива из плоти и крови, от которого вытошнило бы даже мясника. Первый плавник — Промелькнул так близко от меня, что я почувствовал след, который акула, проплывая, оставила в воде. Через несколько минут акул было уже с десяток. Я, я думал, что все мои товарищи уже мертвы. Но когда акулы начали кормиться, снова поднялись крики. К счастью, эти мучения длились недолго. Один старый морской волк сказал мне однажды, что акулы чуют движение так же, как чуют кровь. И штука в том, что нужно не шевелиться». Вот я и попытался замереть, хотя мне приходилось перебирать ногами, чтобы меня не отнесло к рифу. Акулы все набивали брюхо, рыбы поменьше подплывали, чтобы подобрать кости, а морские птицы опускались к поверхности воды и взлетали, держа в клювах отвратительные шметки мяса. Насытившись, акулы устремились прочь. Их плавники разрезали воду, словно шхуны с черными парусами. Одна за другой они проскалишнули мимо Одна из них даже задела меня, и рукой я ощутил ее лоснящуюся шкуру. Последняя акула развернулась, чтобы последовать за остальными, и я обрадовался. Она выбрала путь вдалеке от меня. Но, поравнявшись со мной, акула поколебалась и изменила направление. Она медленно проплыла мимо моих ног. Я видел, как ее жуткие бездушные глаза закатились, и тут она вильнула, схватив меня зубами за бок и сильно жрала челюстей. Было так больно, что я даже не мог закричать, но чудом сообразил выхватить нож, висевший на поясе, в ножных и ударил акулу изо всех сил. Она отдалилась от меня, держа в челюстях кусок моей плоти. Нож застрял у нее в голове. Теперь я истекал кровью, а возможности попасть на остров по-прежнему не было. Акулы рано или поздно вернутся. Оставалось лишь надеяться, что к тому времени я буду уже мертв. — Тебя послушать, гипсон так акулы каждый раз откусывают от тебя кусок побольше, — сказал тощий корной Финч. Почти все засмеялись, и гипсон немного покраснев, тоже к ним присоединился. Джейкоб воспользовался возможностью и схватил фонарь. — Я могу рассказать историю, если только вы осмеетесь послушать. Два-три моряка фыркнули и знаками велели ему вернуть фонарь на место. — Ройс, парень, — сказал один. Это мужские дела. Слушай, если хочется. Но рассказывают пусть другие. Им-то есть что рассказать. К тому же Гибсон еще не кончил. — Пусть парень расскажет, — сказал Финч. — Историю Гибсона мы хорошо знаем. Я не прочь послушать что-нибудь новенькое. — Точно, — поддержал Гибсон, хлопая Джейкоба по плечу. — Дадим ему слово, если он тебя хочет. Несколько моряков громко заворчали, но Джейкоб схватил табуретку и уселся за стол. Фонарь освещал его лицо и отбрасывал на покатый потолок каюты и гигантскую тень. — А ну-ка замолкните, ребята, — сказал капитан. — Сдается мне, если юному Джейкобу есть что рассказать, он имеет на это такой же право, как и любой другой. Давай, сынок, не робей. — Итак, — начал Джейкоб, — эту историю мне рассказал брига на котором я служил около года тому назад. Этот Кок, Доусон его звали, — Однажды нанялся на торговое судно, которое отправлялось из Бостона на острова пряностей. Судно было справное, с хорошим капитаном. Они шли быстро и без происшествия обогнули с Доброй Надежды. И вот когда они почти добрались до места назначения и думали, что опасность миновала, разразился ужасный шторм, вздымающий волны размером с горы, с пиками из белой пены. Капитан с командой сделал все возможное, но шторм был слишком сильным. Он переломил грот мачту будто соломинку и покалечил корабль, а потом на судно обрушилась мощная волна и словно топором разрубила пополам. Все утонули. Точнее, все, кроме Кока Доусона, который ухитрился схватиться за обломок грот мачты и изо всех сил цеплялся за него, пока бушевал шторм. Когда шторм прекратился, Доусон обнаружил, что плавает среди обломков корабля и мертвых тел. Он кричал и звал выживших, но никто не отозвался. Доусон не знал, сколько дней провел в воде, уцепившись за мачту, но какими бы ужасными ни казались эти дни, под нещадно палящим солнцем, ночи были еще хуже, ведь он понимал, что на миле вокруг него пустынные темные моря, а рядом только раздутые трупы товарищей. Но вот однажды море заслал туман, он несколько спасал от солнца, но опустился так внезапно и был таким густым, что Доусон охватил страх И тут Доусон услышал его, этот дивный звук волн, ударявшихся от дерева, хлопанье и треск парусов. «Корабль! Спасение близко!» И верно, из дымки постепенно проступали бледные очертания мачты парусов, становясь все отчетливей. Сердце Доусона встрепенулось, словно птица, и слезы счастья побежали по его обожженному солнцем лицу. Но вдруг, когда он уже собирался вскинуть руку и позвать на помощь, Его внимание привлекло какое-то движение в воде. Труп, что плавал в паре футов от на лицом вниз и составлял ему жуткую компанию эти последние несколько дней, шевельнулся. «Шевельнулся, говоришь?» — переспросил корабельный плотник. «Да», — сказал Джейкоб, — «шевельнулся». Сперва Доусон подумал, что это ему привиделось, что от солнца у него помутился рассудок, но нет, труп снова дернулся. На этот раз никаких сомнений не было». Тут мертвец поднял голову. С гладких черных волос закапала вода. Он скинул руки и замахал. Доусон в ужасе уставился на него. Его товарищ никак не мог быть жив. Он не двигался уже несколько дней. Как бы там ни было, слетевший с его губ крик не мог быть криком живого. Клекот моря в его мертвом горле больше напоминал звук тюремного насоса, чем человеческий голос. Затем Доусон увидел, как поднимается другой труп — За ним еще один и еще, и вот уже с полдюжины махали и кричали, будто жуткие русалки. Лица их были бледные и рыхлые, словно замоченные в рассоле рыба». Доусон взглянул на корабль, ведь теперь, когда он оказался среди оживших мертвецов, спасение требовалось ему как можно скорее. Он хотел было закричать, но увидел, что моряки с подошедшего судна поднимают на борт его товарища, который был мертвее некуда». Они не только не ужаснулись его наружности, но приветствовали его тепло, будто старого друга. Доусон пригляделся получше и увидел, что это на самом деле за корабль. Испещренный дырами корпус почернел и прогнил так близко от ватерлинии, что никакими молитвами корабль не мог бы держаться на плаву. Его мачты тоже черные, гнилые и трескавшиеся изъели черви, источили жуки. Потрепанные паруса истончились, стали прозрачны, как мышиное крылышко. Когда на борт подняли еще одного мертвеца, Доусон понял, что перед ними тот самый черный корабль, о котором столько рассказывают, о котором ходят погибшие в крушениях моряки. И пусть его ужасала сама мысль провести в этой солноватой пустыне еще хотя бы минуту, он схватился за мачту обеими руками, и когда корабль приблизился к нему, нырнул под воду. Не дыша, он наблюдал, как мимо проплывает прогнивший корпус, и молился, чтобы его не заметили. Когда Доусон, наконец, вынырнул, Исчезли и корабль, и туман. Исчезли его мертвые товарищи. Он снова остался один, наполовину обезумевший от увиденного. Доусон потерял уже всякую надежду, когда на горизонте появилось другое судно. Его спасли и доставили в Бристоль, где он поклялся больше никогда не выходить в море. Эту клятву он нарушил спустя год, ведь никакой другой жизни, кроме Морятской, он не знал». Через некоторое время он поступил на линейный корабль Королевского морского флота, на котором служил и я, и однажды он рассказал эту историю мне, а я теперь пересказал ее вам. Джейкоб не мог предвидеть, какой отклик его рассказ найдет среди собравшихся за столом закаленных морских волков, но, точнее, не ожидал, что по его окончании наступит полная тишина. Никто не произнес ни слова, и хоть все взгляды были направлены на Джейкоба, лица моряков не выражали страха или веселости, Вместо этого на них застыло странное меланхолическое выражение. — Ну так что же? — спросил Джейкоб, ударяя кулаком посту. — Как вам моя история? — Хороша, — ответил капитан, но остальные по-прежнему молчали и не двигались. — В чем дело? — спросил Джейкоб. — Вы не верите? Клянусь, что Доусон сам рассказал мне ее, а он такой человек, что не станет болтать глупостей. — Как не верить? Здесь все слышали о черном корабле. — сказал капитан. — Ну что ж, — сказал Джейкоб, вдруг заметив, что в открытое окно заползает туман. — А как на этом корабле оказался ты, Джейкоб? — спросил капитан. Вопрос смутил Джейкоба, ведь это сам капитан, должно быть, позволил ему на него наняться. И все же, как ни странно, Джейкоб не мог вспомнить, как именно он сюда попал. — Крушение прямо по курсу! — раздался голос. Капитан со вздохом поднялся. — Поживее, парни! — сказал он. «Нас ждет работенка!» «Есть, капитан!» — ответили все, и как один встали и отправились на палубу. И тогда Джейкоб с ужасом увидел, что на боку у Гибсона не хватает огромного куска плоти. И его обвисшая рубашка должно быть милосердно скрывала, хоть и едва-едва страшную рану от укуса. Из каюты вышел Финч, и Джейкоб увидел, что через неопрятную дыру в его шляпе теперь пробивается молочный свет, идущий из открытой двери. Отверстие в его голове было сквозным, Капитан заметил выражение лица Джейкоба и мрачно улыбнулся. «Подумай, парень», — сказал он, — «разве ты не помнишь, как попал к нам на борт?» Джейкоб напряг память и даже зажмурился, чтобы лучше думалось, но его голову словно заполнил тот же туман, что обволакивал корабль. И вдруг он вспомнил. Французский фрегат в Гибралтарском проливе, просвистевшая мимо картечь, рухнувшая на палубу грот мачта — Грохот пушечных залпов, стоны умирающих, мушкетная пуля, которая прошила ему ребра прямо над сердцем и погасила пламя его жизни. Он положил ладонь на куртку и ощупал пальцем дыру. Корабль пошел ко дну, забрав с собой почти всю команду, и в том числе Доусона, которого увлекло вылистые глубины океана. Бодоотвалы напировались его останками. Только Джейкоб остался дрейфовать на поверхности, будто во сне. И только он откликнулся на зов черного корабля. «Пошли, парень!» сказал капитан. «Поприветствуем наших новых товарищей!» Когда текерий кончил рассказ, воцарилась такая гнетущая тишина, словно все мы были теперь пленниками затонувшего корабля и погрузились под воду, так что звуки суши звучали приглушенно. Сиплый вой шторма стих, и теперь ветер то вздыхал, то шептал. «Ну уж это точно неправда», — сказал я, заставляя себя снова рассуждать логически, чтобы унять тем самым собственный страх. «Как можно умереть и не понять этого? И откуда вам знать, что творится на борту черного корабля, если он вообще существует?» «Что ж», — сказал Теккер улыбаясь, — «думаю, ответы на эти вопросы тебе известны». Я совершенно не ждал таких слов и, поколебавшись мгновение, заверил его, что это не так, а Кэти схватил меня за рукав. «Что он хочет сказать, Итан?» — спросила она обеспокоенно. — Он пытается нас напугать, Кэти, — ответил я. — Это все сказки, и, боюсь, мистер Текери не знает меры. Текери посмотрел на нас обоих, но теперь его улыбка оказалась погрустнела. Я увидел в его глазах нечто очень похожее на жалость и возмутился. — Почему вы так смотрите на нас? Я поднялся, ясно давая понять, что собираюсь накинуться на него, если он не даст удовлетворительного ответа. «Успокойся, приятель!» — сказал он. «Я не хотел вас обидеть». «Думаю, вам и впрямь пора, мистер Теккери», — сказал я холодно. «Шторм, кажется, уже кончился». текерри втянул в себя воздух и вздохнул. Возражение от Кэти в этот раз не последовало. «Верно, мне пора идти», — согласился он, поднимаясь на ноги. «У меня иной удел». Где-то вдалеке прозвучал колокол, похожий на церковный, Но его странный звон отдавался даже в костях, и стоящие на столе стакана запели с ним в унисон. «Это мой корабль», — сказал Текерий. «Я должен явиться на его зов. Итак, я прощаюсь. Итан, мисс Кэти. Я был рад знакомству с вами обоими». «Мистер Текерий», — сказал я, — на руки ему не подал. «Я тоже рада нашему знакомству», — сказала Кэти, покрасняв при этом самым раздражающим образом. Я заметил, что она взмахнула ресницами. «Спасибо, что рассказали нам так много историй». «Мне это в удовольствие», — сказал он, задумчиво глядя на нее. Наконец, Теккери направился к двери, и мы с Кэти последовали за ним. Он открыл дверь и постоял немного на пороге, вглядываясь в ночь. К моей досаде он как будто бы мешкал, и мне ужасно хотелось вытолкнуть его за порог и запереть дверь. Но вот он повернулся, поклонился нам с Кэти, и, улыбнувшись и сверкнув напоследок золотым зубом, направился к краю скалы». будто собирался броситься с нее вниз. Кэти вскрикнула, когда он и не подумал остановиться и впрямь шагнул с нее, и мы выбежали посмотреть, что с ним стало. К нашему изумлению он в припрыжку бежал и скользил по отвесной скале ловко и уверенно, словно горный козел. Он спустился за секунды и ступил на прибрежные камни, как ни в чем не бывало, словно проделывал подобное каждый день. Большие тяжелые облака, которые заволокли ночное небо и спрятали все звезды, торжественно разошлись к востоку и западу, будто разъехался театральный занавес, и на авансцене залива показался трехмочтовый корабль, освещенный лунным светом, словно прожектором. От стоящего на якоре корабля к берегу направилась шлюпка. Вся сцена походила на мираж или сон, и я не сразу разглядел подробности. Почти полная луна светила ярко, словно сигнальный огонь, Я прищурился и посмотрел на кораблю шлюпку, пытаясь различить то, что выхватывалось из темноты этот луч. Корпус корабля был дырявым, как изъеденное молью пальто, и сквозь прохудившиеся доски сочился лунный свет. Паруса, даже угранные, казались истрепанными и рваными это было похоже, что корабль полностью источен червями и прогнил до самого остова». Я подумал, что судно так пострадало из-за шторма, но чем больше приглядывался, тем меньше это объяснение казалось правдоподобным. Очевидно, корабль в большей степени подвергся разрушительному воздействию времени, нежели пострадал от непогоды. Моряки, вплывущие к берегу шлюпки, тоже выглядели несколько потрепанно, как и те, что стояли у фальшборта и виднелись среди текелажа. Когда шлюпка достигла берега, текерей поймал брошенный ему линь, вошел в море и ловко запрыгнул на борт, где его подхватили руки, которым, кажется, недоставало плоти. В моей голове созрела мысль, но вслух ее выразила Кэти. «Это ведь черный корабль, ведь так?» — сказала она. Хоть мне и очень хотелось ответить, что это полная ерунда, моя уверенность в разумности мира улетучилась, и я не мог вымолвить этих слов. Ведь в глубине души я знал, что это правда. «Ну, если это черный корабль, значит...» Катя не договорила, но это и не требовалось. «Если это черный корабль, значит, наш рассказчик, как и все те моряки, что ползали по судну, подобно паукам, разворачивая паруса и поднимая якорь, наш рассказчик был мертв».